В начале октября 1915 года Маяковского все-таки призвали на военную службу и определили в военно-автомобильную школу. В автобиографии. Забрили. Теперь на фронт идти не хочу. Притворился чертежником. Ночью учусь у какого-то инженера чертить авто. Родных успокаивал. «Только сейчас». Окончились мои мытарства по призыву. Спешу вам написать и успокоить. Я призван. И взят в Петроградскую автомобильную школу, где меня определили в чертежную, как умелого и опытного чертежника. Беспокоиться обо мне совершенно не следует. Мытарство, видимо, связано с тем, что Маяковского могли направить в действующую армию, Есть косвенные свидетельства, что Алексей Максимович Горький помог определить его чертежником. Хотя Владимир и написал в Москву родным, что он после работы в автомобильной школе может вести все те занятия, какие вел и раньше, ему, как солдату, не разрешалось выступать и печататься. Однако режим, видимо, был не слишком угнетающим, или возможно маяковскому удавалось скрывать свое участие в литературных вечерах хотя они получали огласку в газетах а также и публикацию в журнале новый сатирикон кто там в автомобильной школе читал газеты и журналы редактором нового сатирикона был знаменитый тогда сатирик аркадия верченко сильно недолюбливавший маяковского Имя Аверченко не раз склонялось футуристами и отнюдь не в хвалебном духе. До войны журнал под редакцией Аверченко позволял в сатирических произведениях пристреливаться к высоким мишеням и заслужил репутацию либерального органа. Однако с началом войны он значительно поправил, приблизился к официозной печати. И все же сатирический жанр позволял некоторую вольность в критике существующих порядков. 26 февраля 1915 года в журнале «Новый сатирикон» Маяковский напечатал первое стихотворение. К Аркадию Аверченко его привел художник Родаков. Аверченко не жаловал Маяковского, но признавал его талант, видел в нем приманку для читателей, сказал, «Вы пишите, как хотите. Это ничего, что звучит странно. У нас журнал юмористический». Он даже не взял в расчет то, что был ахаян футуристами в пощечине общественному вкусу. Роман Маяковского с новым сатириконом возник вроде бы случайно. Ведь футуристы считали этот журнал эпигонским придатком старой культуры, а Аркадия Верченко был для них вообще персоной, нежелательной в литературе. Как же так, ломали голову соратники Маяковского. У него не душа, а футуристический оркестр, где приводимые вход электричеством молотки колотят в кастрюли крученых а он идет сотрудничать в еженедельник, упирающийся в корыто быта. Шершеневич упрекал поэта за недостаточную футуристичность и высказывал надежду на ее углубление, на профессиональную завершенность футуризма, а тут Маяковский уходит в новый сатирикон. Впрочем, с объяснением он не стал медлить. Шершеневич верно подметил недостаточную футуристичность стихов Маяковского, а в «Новом сатириконе» поэт открыто заявил в статье «Капля дегтя», что футуризм умер как особенная группа, что он уже не нужен. Хорошо, но почему именно новый сатирикон? Не было ли в этом еженедельнике чего-то такого, Что сближало с ним Маяковского? Ответ на этот вопрос непрост. Тут не ограничишься иронической строкой из автобиографии, где сказано «в рассуждении чего покушать» стал писать в новом сатириконе». Двухлетнее сотрудничество поэта в журнале все же выходит за рамки этой иронической формулы даже если прибавить к ней слова поэта, сказанные Спасскому. Печататься можно везде, если заставишь редакцию считаться с собой. Дебют оказался удачным. Сказка о стране Перу, на которую неизвестно зачем и откуда напали судьи, была очень прозрачной сатирой на своих судей. И на судей в широком, не только в профессиональном смысле. Стихотворение Маяковского иллюстрировал художник Радаков, сотрудничавший в новом сатириконе, и тоже, кстати, служивший в автомобильной школе. Задача была не из простых Радаков признается, что рисунок получался какой-то неубедительный. Маяковский долго смотрел на рисунок и сказал А вы спрячьте голову ученого, пусть с головой уйдет в книгу. Я так и сделал. И рисунок тематически очень выиграл. Тема стихотворения была раскрыта. Один за другим в новом сатириконе стали появляться гимны. Гимн здоровью, гимн критику, гимн обеду и другие сатирические стихи. Журнал стал той отдушиной, через которую Маяковский все-таки проникал к читателю. А появление Маяковского в редакции вносили оживление. Новый автор легко овладевал вниманием сотрудников, рассказывал новости и сам живо откликался на них, выдавал новые идеи, остроумные сюжеты, которые тут же подхватывались кем-либо из журналистов. Князев сотрудничавший в это время в новом сатириконе, так выразил впечатление от прихода поэта в журнал. «Маяковский — это огромный утес, обрушившийся в тихий пруд. Он в короткое время поставил на голову весь сатирикон. Можно было негодовать, улюлюкать, злобствовать, но в глубине души чуткие...» не я, конечно, сознавали, это биологически необходимо, чтобы бегемот пришел в посудную лавку сатирикона и натворил там мессинских бесчинств. Маяковский напечатал в новом сатириконе 25 из 31 напечатанных за время сотрудничества стихотворений и отрывок из поэмы «Облако в штанах», В общий счет не идут поэмы «Флейт-позвоночник», «Война и мир». Первым в новом сатириконе было опубликовано стихотворение «Судья». Впоследствии названо «Гимн судье». Затем остальные гимны и такие стихотворения, как «Чудовищные похороны», «Мое к этому отношение», «Издательство», «Дешевая распродажа», «Братья-писатели» и другие. В них нетрудно разглядеть позицию, заметно отличающуюся от общей беззубо-либеральной линии журнала. В гимнах Маяковский давал волю воображению, достигая большой силы обличения средствами гротеска, гиперболы. Но и в прямой, не негимновой, невосхваляющей, в кавычках, сатире поэт не очень связывал воображение, обличая пороки современного общества. В сатире он гораздо ближе к горькому, к критику мещанства, критику буржуазного мироустройства, чем к сатириконцам. Сатира Маяковского военных лет оттеняет трагическое мироощущение поэта, нашедшее яркое выражение в его поэмах. Сатирические стихи — Гротеск, гипербола — это горький, очень горький смех поэта над социальным уродством мира. Не все это понимали в то время. В подлинности боли сомневался Чуковский. Венгров считал, что трагизм Маяковского должен освободиться от гримас и буфанады. В наше время в доверии Маяковскому Полностью отказал Коробичевский. Воскресенье Маяковского. Мюнхен. 1986 Несмотря на запрет выступать и печататься, ратник второго разряда, Маяковский, вскоре же после призыва в армию, пренебрег этим запретом. Поначалу, правда, выступал Келейна в небольшой аудитории, Осталось воспоминание Ин Ксенова о чтении стихов поэта в редакции нового журнала для всех в ноябре 1915 года. Тогда присутствовали, а поэты читали стихи Кузьмин, Курдюмов, Ивнев, Мандельштам, Осип Брик, Низан, Маравская и другие. После Георгия Иванова. Мандельштама и Кузьмина читал Маяковский. Окружив себя облаком табачного дыма, он начал читать «Флейт в позвоночник», затем стихи о войне и, наконец, «Облако в штанах». Кто слышал Маяковского, тот знает, как он читал. Но надо слышать его тогда, когда за стенами еще корчилась военная и предреволюционная улица безязыкая, еще не умевшая кричать и разговаривать. Надо было слышать Маяковского тогда, когда все трибуны и эстрады были для него закрыты, чтобы ощутить и оценить все то внутреннее пламя, которым горело каждое прочтенное слово его стихов. Мне помнится торжественное молчание, охватившее аудиторию после этого чтения. Чтобы уяснить цену этого торжественного молчания, надо представить себе амбиции и характер поэтов, читавших стихи на вечере. Каждому из них не откажешь в таланте, уме и прозорливости. Значит, оценили. Может быть, не приняли, не впустили в сердце, но оценили. Георгий Иванов Еще по поводу трагедии Владимир Маяковский заметил, что она, несмотря на грубость, сомнительный вкус и ляпсусы, все же ярка и интересна. Со стороны очень любящего себя Иванова было редкостью и неожиданностью даже половинчатое признание. Где-то в это время Маяковский познакомился совершенно случайно с Куприным. Эта встреча окончилось тем же, чем и знакомство его с Репиным. Маяковский притягивал неблизких ему людей магией своей личности. Встречу с Куприным описал Лазаревский, с которым Маяковский жил по соседству как раз перед самым призывом в армию в гостинице Пале рояль Около десяти стук в дверь. «Маяковский». — Дайте три рубля. — Дал, но к себе не пустил. Сказал, что у меня Куприн. — А я хотел его увидеть. — После увидите. Около одиннадцати Куприн вскочил. Куприну тоже захотелось увидеть Маяковского. Точно Рейни Лис. Вошел Маяковский и поздоровался с Куприным. «А я думал, вы маленький и толстенький», — сказал Куприн. Сразу друг другу очень понравились. Куприн сказал, что первым футуристом был Пушкин. Маяковскому это не понравилось. Тогда Куприн продекламировал на почтовой станции Пушкина. Маяковскому понравилось. Я попросил Маяковского прочесть музыкантов. Тоже понравилось. И еще больше — Куприну. Куприн почуял в Маяковском силу, а это главное. С каждым новым стихотворением Куприн радовался. Маяковский тоже влюбился в Куприна. Вероятно, Маяковский совсем другой. Он даже начал подавать пальто Куприну, чем меня удивил. Последняя фраза объясняет настороженно, недоброжелательное отношение Лазаревского к поэту, заметное в его дневниковых записях. Вполне возможно также, что Маяковский до этого отрицательно отзывался о Купринской яме, как о том сообщает Лазаревский, но знакомство и общение с живым писателем нередко меняют и отношение к его творчеству заставляет по-иному взглянуть на его произведение. Запрет на издание Маяковским тоже нарушался. В декабре вышел альманах, взял барабан футуристов с программной статьей Маяковского «Капля дегтя», отрывком из поэма «Флейт позвоночник» и скандальным стихотворением «Вам». Может поначалу показаться странным, но время службы в армии с осени 1915 до осени 1917 оказалось для Маяковского временем стремительного творческого взлета. Ведь помимо стихотворений, опубликованных в Новом Сатириконе и других, он написал такие значительные произведения, как поэмы «Флейтопозвоночник» и «Человек», И особенно война и мир. А хроника событий позволяет судить, насколько бурно протекала общественная жизнь Маяковского, несмотря на армейские порядки и ограничения. До призыва в армию охранное отделение, видимо, еще по старой памяти, следит за его передвижениями, отмечает переезды из Петрограда в Москву и обратно, Надев армейскую шинель, Маяковский как бы перешел под наблюдение другого ведомства, военного. Однако в неслужебное время он предпочитает ходить в цивильном платье, да и жил он все-таки не в казарме, снимал комнату, в своей комнате и работал, делал чертежи, раскрашивал их. Ратника Маяковского навестил молодой поэт Спасский, его почитатель с гимназических лет в Тифлисе. В феврале 1916 года он специально приехал из Москвы в Петроград, приехал негласным делегатом от всех почитателей Маяковского, чтобы повидаться с ним. Маяковский жил тогда на Надеждинской, 52, в комнате, которую снимал у стенографистки Масленниковой. Комната имела вид временного пристанища, необходимая мебель, диван, в простенке между окнами письменный стол, ни книг, ни разложенных рукописей, никаких признаков оседлого писательства не увидел в ней московский гость. С приходом Спасского Владимир не прервал работы, а делал он в это время свое ратное дело — Стоял перед наколотом на стену листом плотной бумаги и раскрашивал какой-то ветвистый чертеж. Вглядываясь в рисунок и прикасаясь кистью к листу, Маяковский вел разговор. Для гостя, который не видел его несколько лет, Маяковский выглядел возмужавшим и суровым. Одет он был на штатский лад, серая рубашка без пиджака. Но волосы снят под машинку, и выступила крепкая лепка лица. Он разжевывал папиросу за папиросой, перекатывая их в углу рта. Интересовался, что делается в Москве, появилась ли способная молодежь, по просьбе Спасского читал отрывки из «Войны и мира», рассказывал о встречах с Горьким.